Глава девятая. Мисс Гонимен. В Брейтоне стейнгарденские гостиницы более всех привлекают к себе посетителей этого города-гостиниц по преимуществу. С фасада у этих домов прорезаны окна со сводами, над которыми сделаны выступы с очень оригинальными крытыми галереями с этих галерей. Вы можете обозреть прилив и отлив толпы, когда она взад и вперед стремится по Стейну, и этот синий океан, по которому, как говорят, катится Британия, широко раскидываясь на восток и на запад. Цепь каменных утесов, как всякий знает, смело сбегает в море, которое иногда в хорошую погоду обмывает их стопы ласковыми струйками а иногда во время бури с ревом и пеной скачет им на хребты. Здесь, за два пенса, вы можете выйти к морю и вымереть всю эту обширную площадь, не садясь в лодку. Вы можете подстеречь солнце, когда оно во всем своем величии закатывается за вортинг или освещает своими ранними лучами холмы и долины Ротинг-Дина, Вы видите семейство горожан, катающиеся в шлюпках с торговых судов. Вы видите сотни морских ван, и ваше игривое воображение рисует вам красавиц, плещущихся под их белыми наметами, в сыпучих песках. Позвольте, сыпучие ли это пески, или просто морской берег, покрытый булыжником? Мальчишки ищут морских раков. Этот драгоценный припас для вашего завтрака. Завтрак? Почти неизвестная трапеза в Лондоне. С жадностью поглощается в Брейтоне. Вот на этих судах, которые теперь приближаются к берегу, бессонный моряк пускался в открытое море для ловли вкусных мерланов, жадных и глупых макрелей и незатейливых камбал. Слышите звук рожка? Это ранняя почтовая карета, отправляющаяся в Лондон. Ваши глаза следят за ней и останавливаются на башнях, выстроенных возлюбленным Георгом. Взгляните на истомленного лондонского рю, шагающего по пристани, вдыхающего в себя морской воздух, и бросающего украдкой взгляды под шляпки хорошеньких девушек, которые прохаживаются по берегу перед уроками. Взгляните на этого желчного адвоката, который вырвался на денек подышать свежим морским воздухом перед тем, чтобы отправиться завтракать и засесть за целый мешок с письмами в Альбион. Взгляните на эту красивую вереницу болтливых пансионерок, от толстощекой белокурой девочки, переваливающейся с ноги на ногу около младшей надзирательницы до 15-летней старшей девицы, которая в полном сознании своей красоты смеется в ответ на строгий выговор суровой начальницы мисс Гриффин. «Взгляните на Томкинса в морской куртке с телескопом в руках, на молодого Нафана и молодого Авраама», которые успели изукрасить себя драгоценными каменьями и спорят с солнцем в восточном блеске на этого бедного инвалида, которого провозят в креслах, на эту веселую дородную леди, выбирающую брайтонские кремни. Я в самом деле видел раз, как одна леди купила себе кремень. Взгляните на ее детей, дивящихся на гипсовые статуэтки с позолоченными волосами позолоченными палками, в сапогах с чудовищно высокими каблуками. Диво искусство, стоящее от 6 до 7 пенсов каждое. Брейтон одолжен своим происхождением Георгу IV. И как должны быть благодарны за это покойному королю мириады лондонских обывателей, один из лучших докторов нашего города — Добрый, ласковый, веселый доктор Брейтон. Привет тебе, снабдитель морскими раками и честный предписыватель соудаунской баранины. Нет баранины вкусней брейтонской. Нет мух приятней брейтонских. Нет утеса приятнее для прогулки. Нет лавок приманчивей на взгляд брейтонских лавок с разным старьем или овощных лавок на Брейтонском рынке. Я воображаю, что живу в Стейнгарденской гостинице «Миссис Гонимен» и наслаждаюсь всем вышепоименованным, если благосклонные читатели понесли когда-нибудь денежные потери. Конечно, не такие, которые оставляют человека в голой нужде или повергают пытки всевозможных физических лишений. Они, конечно, сознаются, что... Подобное несчастье вовсе не так велико, как его рисует боязливое воображение. Положим, что вы поместили свои деньги на проценты в какую-нибудь несчастную спекуляцию. Вы платите баланс по вашим векселям банкиру, созываете вашу семью и говорите ей трогательную речь. Ваш великолепный дом в Гарлейской улице должен быть оставлен» и вы съезжаете куда-нибудь в гостиницу? Какая разница с теми палатами, за которые вы платили подати, и в которых столько лет отличались щегольским гостеприимством? Вы съезжаете в гостиницу, говорю я, и находите довольно сносное удобство в помещении. Я не уверен в том, чтобы теперь ваша жена не была счастливее в глубине души своей чем тогда в те счастливые дни, как она их называет. Здесь она будет чем-нибудь. В Гарлейской улице она была ничем. То есть всякий, записанный в ее визитную книгу, берите все имена подряд, всякий был точно так же порядошен, как и она. У всех у них были одинаковые антре, накладное серебро, прислуга и тому подобное во всех домах целой улицы. «У вас могли быть красивее канделябры, и действительно они производили большой эффект за обеденным столом. Но зато у мастера Джонса серебряная или осеребренная гальваническим способом посуда была лучше вашей. В один из очаровательных ваших вечеров у вашего подъезда было гораздо больше карет, чем у мистерс Браун». «На мой вкус, нет изящное выражения, как то, когда говорят про кого-нибудь, эти господа видят у себя большое каретное общество, но зато миссис Браун, по случаю того, что причитается племянницей какого-то баронета, имела первенство над вашей дрожайшей супругой на многих обедах. Вот откуда очаровательное негодование вашей супруги на британское баронетство» и постоянные ее насмешки над этим званием, словом, и на высоте вашего общественного благополучия всегда проглядывало скрытое неудовольствие и какая-то горечь отравляла источник наслаждений, из которого вам дозволено было пить. Ничего нет хорошего. Разве только у вас такой вкус? Ничего нет хорошего жить в таком обществе, где... Вы равны со всеми и не более. Многие прилагают старание посещать среду, где все выше их, и где что бы вы ни делали, вам всегда придется испытывать уничижение. Например, когда маркиза Н. позабудет вас, и вы не можете воздержаться от мысли, что она это сделала нарочно, или когда герцогиня З. пройдет мимо вас в своих бриллиантах и так далее истинное удовольствие жизни проводить жизнь между низшими будьте первым в вашем обществе будьте королевой в вашем кругу за исключением очень великих людей остальные люди особенно утешанные судьбою те которые видали что называется лучшие дни те которые понесли потерю я похож на цезаря и характер у меня преблагородный. Ежели я не могу быть первым в Пикадиле, позвольте мне попытаться, не могу ли я задать тону в Гаттон-Гардене. Если я не могу первенствовать в клубе Уайта или Траммелера, -э позвольте мне председательствовать в каком-нибудь другом собрании и класть черные шары всякому, кто не окажет мне уважение. Если моя милая дочь Бесси не может выйти из гостиной, пока племянница баронета. Ха-ха-ха-ха, племянница баронета в самом деле не выйдет прежде нее. Позвольте нам посещать такое общество, в котором мы можем быть первыми. А как мы можем быть первыми, ежели не изберем сообщников ниже нас? Этого рода удовольствие может доставить себе почти всякий, и при том же почти даром. Дешевеньким чаем и сухариками можно купить столько же лести и уважения, сколько иные покупают ценой тысячи фунтов стерлингов, растраченных на посуду и обильные припасы, на наем слуг, ставящих весь дом вверх дном, и на ужины от Гонтера. Лесть? Но ваши посетители... Делают для вас такие же вечера. Уважение? Но эти же официанты, которые служат у вас за ужином, служили вчера у герцога и, пожалуй, могут оказать вам еще покровительство. О, безумные расточители! Можете купить лесть за два пенса и тратите столько денег на угощение себе равных или высших, и никто не удивляется вам. «Так вот, тетушка Гонимен обладала тысячей добродетелей. Веселая, воздержанная, честная, трудолюбивая, благотворительная, добронравная, правдивая, преданная родным, готовая на всякую жертву для тех, кого любила, она, понеся денежную потерю, тотчас же была вознаграждена фортуною, вознаграждена такими щедротами» которых не может доставить никакое состояние. Добрая старая леди благоговела только перед одним словом из всего английского словаря. Это слово было «благородная женщина». И старушка умела доказать всем, что звание благородной женщины было ее званием. Ее дед с материнской стороны был капитаном морской службы, Ее отец держал у себя воспитанников, имел хорошее место, сына послал в коллегию, обедовал у Сквайра, издал том своих сочинений, был любим в околотке, хозяйством у него занималась мисс Гоннимен, был уважаем за доброту и славился своим гостеприимством. Так он и умер, оставив до 2000 фунтов годового дохода двум своим детям, О матери Клейва ничего, потому что она огорчила его первым своим браком, она бежала с прапорщиком кейзи и дальнейшим своим легкомысленным поведением. Чарльз Гоннимэн растратил свои деньги очень изящно на приятельские попойки в Оксфорде и на поездку за границу. Кроме своих, он истратил еще столько денег мисс Гонимен, сколько добрая сестра, рассудила ему дать. Она была женщина умная и решительная. Полагая, что в Брейтоне еще свежа память о ее деде, капитане Нокой, и о его храбром участии вместе с графом де Грассом в деле под лорд Роднеем, она перевезла свои пожитки в Брейтон, наняла дом и пустила верхние этажи в наймы. Бодрая маленькая старушка — Привезла с собою служанку, дочь бывшего клерка и ее отца, которая выучилась грамоте и шитью под личным надзором мисс Гонимен и всю жизнь питала к ней страстную преданность. Ни у одного индийского бегума, зарытого в золото, ни у одной графини, владительницы замков и городских домов, не было такой верной наперсницы, какою Анна Гикс, была для своей госпожи. Под командою Анны состояла юная леди, взятая из дома общественного презрения. Она называла Анну «Миссис Гиггс Мэм» и преклонялась перед ней с таким же благоговением, как сама Анна перед «Мисс Гонимен». В пять часов утра летом, в семь зимою, «Миссис Гонимен», женщина расчетливая, берегла свечи, Анна будила маленькую Салли, и все три вставали. Предоставляю вам вообразить, какой шум поднимался в доме, если Салли появлялась в шляпке с цветами, обнаруживала признаки неповиновения и легкомыслия, долго ходила за пивом или была увлечена в кокетстве с каким-нибудь парнем, работником булочника или лавошника». Салли частенько переменялись. Мисс Гонимен называла всех своих молодых служанок Салли, и в ее доме перевелось значительное число этих Салли. Качество временной Салли составляли постоянный и усладительный предмет разговора между Анной и ее госпожою. У немногих приятельниц, посещавших мисс Гонимен, в ее маленькой гостиной, были свои салли, и добрые леди приятно проводили целые часы за чаем, разбирая отличительные способности своих служанок. Многие лица, отдававшие в наем брейтонские квартиры, были сами некогда служителями. Это были отставные домоправители, мелкие торговцы и тому подобное, С подобными людьми Анна держала себя на равной ноге и сообщала о них своей госпоже всевозможные новости. Она обильно собирала разные анекдоты и рассказы, не очень споспешаствовавшие доброй славе соседей, и передавала их мисс Гонимен за чаем или за ужином, когда мисс с удовольствием садилась за трапезу после дневных трудов. Дом содержала Анна в примерной чистоте. Каждая комната была до нельзя выметена, спрыснута и осмотрена проницательными глазами, от которых ничто не укрывалось. Занавески снимались, тюфики выбивались, и каждая доска постели разбиралась и мылась тотчас по выезде жильца. Что касается похищения какой-либо пищи или сахару, Салли могла утаивать кусок другой или упрятать в рот телячью котлетку, снося блюдо по лестнице. «Это точно могла сделать какая-нибудь Салли? Безрассудное существо, рожденное в доме общественного презрения. Но Анне вы могли доверить несчитанное золото и раскупоренную бутылку с водкой. Мисс Гонимен была уверена, что Анна скорее отрежет у себя и проглотит кусочек носа, чем утаит кусок баранины» назначенный жильцу. Лучший бараний суп во всем Брейтоне, лучшие телячьи котлетки, лучший бараний загривок и турецкие бобы, лучшая свежая рыба и самая откормленная птица — все это было у мисс Гонимен, А любимцев своих она угощала лучшим рисом, который ей присылал прямо из Индии один почтенный родственник, офицер бенгальской армии. Впрочем, Весьма немногие удостаивались этих знаков расположения мисс Гонимен. Ежели ее жильцы бывали на митингах диссидентов, она решительно имела о них самое жалкое мнение. Она не желала видеть иезуитов в своих владениях. Таким образом, проживала мисс Гонимен, уважаемая всеми друзьями и всеми торговцами, чувствуя сама некоторое уважение к своей особе, И с забавным спокойствием духа, рассказывая о минувших несчастьях, слушая ее, можно было подумать, что приходский дом ее отца был великолепным чертогом, а одноконная колясочка с фонарями по вечерам, самым роскошным экипажем в свете. Но я знаю, что все к лучшему, Клейн, говорила она племяннику, описывая ему былую роскошь и, благодаря неба, повинуясь тому жребию, который Господу угодно было послать мне на долю. Добрая леди получила от окрестных торговцев прозвание герцогини. Не знаю, что бы было с ней, если бы кто-нибудь назвал ее торговкой. Ее мясники, булочники и рыночные продавцы питали к ней самое глубокое уважение — Она сознавала все превосходство своего положения, но была очень ласкова с этими низшими существами. Она подружески разговаривала с ними. Она оказывала покровительство мистеру Роджеру, у которого был капитал во 100 даже в 200 фунтов. Не знаю только стерлингов ли, и который говорил «Помогай Бог этой старой герцогине! Она из фунта телячих котлет...» Умеет приготовить столько же, сколько другой из двадцати кусков говядины. Но видите ли, она природная леди и скорее умрет, нежели задолжает фартинг. О, она видала лучшие дни. Она навестила жену торговца колониальными товарами, когда та была в интересном положении, и покорила сердце всей семьи, отведав семейной похлебки. «Ее рыбак!» — было весело слушать, когда она говорила «мой рыбак!» «Ее рыбак!» — продавал ей какого-нибудь Мерлана с таким почтением, как будто она спрашивала дюжину палтусов или морских раков. Между всем этим добрым народом поселилось убеждение, что ее отец был по крайней мере епископом, а лучшие дни, которые она видала — Почитались каким-то неземным благополучием. «Я всегда думала, Анна, — говорила простодушная женщина, — что люди занимают места в свете по достоинству, а если и теряют их случайно, очень и очень легко могут занять их снова, ежели благородная женщина не забудет своего происхождения, люди, стоящие ниже ее, — «Никогда не забудут, что она женщина благородная». «Никогда, мэм. Я уверена, что они этого не сделают, мэм», — говорит Анна, принимая со стола чайник для собственного своего употребления. Затем чайник должен поступить во владение Салли, а ее госпожа перетирает в это время свою чайную чашку и блюдечко, Точно так же, как перетирала их ее мать несколько десятков лет тому. Ежели, в чем я не сомневаюсь, некоторые из окрестных домовладельцев и недолюбливали маленькой герцогини за то, что она по их удостоверению напускала на себя важность, зато им приходилось постоянно завидовать ее благосостоянию, на ее окнах редко появлялись билетики. Тогда как в соседних домах они не сходили с окон по целым месяцам, оставленные на произвол мухам, непогоде и пренебрежительным взглядом прохожих, у мисс Гонимен были обычные посетители, или, правильнее сказать, постоянные друзья. Глухой и старый мистер Криклед приезжал каждую зиму в течение 14 лет и оставался до тех пор, пока не кончалась охота. Человек неоцененный, за которым хлопот было немного. Целые дни он проводил на коне, а целые ночи завистом в клубе. Миссис Бергхем Бергембори Тонбридж Уэльс, который отец был товарищем по коллегии с мистером Гоннименом, приезжала ежегодно в июне, Для пользования морским воздухом и проводила у мисс Гонимен целое лето кроме того в продолжении многих лет как мы видели проживал у мисс ее племянник и наконец к ней посылали постояльцев то брейтонское духовенство то старинный ее приятель знаменитый лондонский врач гудунов бывший воспитанником ее отца то товарищ гуднов а доктор г который никогда не хотел принять от мисс гонимен никакого вознаграждения, за исключением коробочки с рисовым порошком, окорока выкопченного, как только она одна умела коптить, до чашки чая раз в год. «Если человек счастливее этой проклятой старой герцогини, — говорит мистер Гоулер, торговец углем и содержатель соседней гостиницы, — «Валило ли кому-нибудь такое дьявольское счастье, мисс Гоулер?» Неделю тому я читал в «Сасекском листке» о смерти мисс Бергхем Бергем Бриджуэльс и подумал, «Ну, это спица из вашего колеса, вон, старая маленькая герцогиня. Приклеивайте теперь билетики и прикидывайтесь ягненком, бесстыжая женщина». «И что же?» Не продержались у ней билетики три дня. Как поглядите, вон едут два экипажа, две девушки, трое детей, один ребенок завернут в шаль. Человек в теплой ливрее. Должно быть иностранный щеголь, леди в атласной шубе и все это к герцогине. Повесьте меня, если не к ней. Разумеется, уж наше счастье такое. Уж лучше нашего счастья не придумаешь, Будь я не я, если не представлю себе пистолета ко лбу и не покончу со всем этим, мистерс Гоулер. Вот они к ней входят. Трое, четверо, шестеро, восьмеро. Ах, человек. Верно, драгоценное здоровье этого ребенка причиной, что его уложили в корзинку. Поглядите на поезд, я вам говорю. «На первом экипаже герб. Должно быть экипаж баронета. Не правда ли? Надеюсь, ваша милость, находитесь в совершенном здравии. Надеюсь, сэр Джон скоро сам пожалует и присоединится к своему семейству. Мистер Гоулер!» Во время этой речи отвешивает насмешливые поклоны из окна, на котором приклеены билетики. Маленькие гоулеры бросаются в крытую галерею-гостиной, для осмотра новоприезжих. «Здесь живет мистер Гонимен», спрашивает джентльмен, которого мистер Гоулер назвал иностранным щеголем, и подает карточку, на которой рукою знаменитого врача Гуднафа начертаны слова «Мистер Гонимен 440, Стрейнгарден». «Нам нужно пять спален, шесть кроватей и две-три гостиные». «Есть у вас?» «Угодно вам переговорить с моей госпожой?» Отвечает Анна. И если в самом деле мисс Гонимен случайно нашлась в лицевой гостиной и глядит на экипаже, спрашивается, какой может произойти от этого вред? Разве не глядит гоулер? Разве не стоит народ у дверей? Разве не столпилась на улице с полдюжиной ребятишек? Они словно выскочили из угольной кладовой. Разве из чахлого садика не глазеют няньки сквозь решетку сквера? — Не угодно ли вам переговорить с моей госпожой? — спрашивает Анна, отворяет дверь в гостиную, приседает и говорит. — Джентльмен, насчет комнат, мэм. — Пять спален, — говорит джентльмен, входя. — Шесть постелей. — Две-три гостиные. Мы от доктора Гуднофа. — Комнаты для вас, сэр, — спрашивает маленькая герцогиня, поглядывая на высокого джентльмена. — Для моей леди, — отвечает джентльмен. — Вы бы сняли шляпу, — замечает герцогиня, указывая одной из своих ручек в митенках на пуховую шляпу, которую иностранный щеголь Не позаботился снять. Джентльмен оскаливает зубы и снимает шляпу. «Прошу прощения, мэм», — говорит он. «Есть у вас пять спален и так далее. Доктор Гуднов вылечил этого немецкого слугу от какой-то болезни, так же, как и его господина, и очень рекомендовал мистеру Куну мисс Гонимен». «У меня такое множество комнат». «Моя служанка покажет вам». И герцогиня Величава направляется к окну, садится в кресло и продолжает заниматься своей работой. Мистер Кун докладывает обо всем своей госпоже, которая вышла из экипажа и пошла осматривать комнаты в сопровождении Анны. Комнаты оказались необыкновенно чистыми и совершенно удобными для семейства леди. Больной ребенок, закутанный в шаль, был внесен по лестнице заботливым мистером Куном так ловко, как будто мистер Кун всю жизнь нянчил детей. Улыбающаяся Салли, теперешняя Салли была очень свеженькая, очень полнощекая и хорошенькая Салли, вынырнула из кухни и ввела молодых девиц, гувернантку и горничных, в назначенные им горницы, старшая из девиц, стройная брюнетка лет 13 обижала все комнаты, осмотрела все картины, промчалась взад и вперед по галерее, подошла к фортепиано и засмеялась при его хриплом звуке. Фортепиано принадлежало бедной Эмме и было куплено в семнадцатый день ее рождения. За три недели до ее побега с прапорщиком. Ее ноты еще остались на пюпитре, Чарльз разыгрывал на этом фортепиано разные мелодии, и мисс гонимен считала его прекрасным инструментом. Потом девочка начала целовать своего маленького больного брата, положенного на софу, и резвиться, как подобало ее возрасту. «О, какое фортепиано! Отчего оно такое разбитое, как голос мисс Квигли?» «Милая», — замечает мама, — Больной мальчик разражается веселым хохотом. «Какие смешные картины, мама! Подвиги графа де Грасса, смерть генерала Вольфа, портрет какого-то офицера, старого офицера в синем мундире, как дедушка, Оксфордская коллегия Медного Лба. Ха-ха-ха! Какое смешное название!» При мысли о коллегии Медного Лба... Больной мальчик снова смеется. «Примечание. В подлиннике медный нос. Мы заменили его лбом, чтобы передать игру слов. Конец примечания». «Я думаю, у них у всех медные лбы», — говорит больной мальчик и сам хохочет над своей остротой. Его смех кончается кашлем, и мама достает дорожную корзинку со всякой всячиной из которой вынимает бутылку сиропа с надписью на сигнатурке «Мастеру А. Ньюкому» принимать по чайной ложке при усилении кашля. «О, очаровательное море! синее, свежее, вечно свободное!» напевает девочка, делая при конце трель. «Полагаю, что морская песня...» из которой она пропела отрывок, была сочинена именно в это время. Здесь приятнее, чем дома. Там только видишь несносные фактории и трубы. Как я люблю доктора Гуднофа за то, что он послал нас сюда. Какой приятный дом. В нем все счастливы. Даже мисс Квигли счастлива. Мама! Какие веселенькие комнаты. Какой хорошенький ситец. «Какая, о, какая покойная Софа!» И она упала на Софу, которая действительно была роскошна и подарена Чарльзу Гонимену при выходе его из Оксфордского университета Сибером Рейтом Крист Чорчем. «Хозяйка совсем не похожа на то, как ее описывал доктор Гуднов», замечает мама. «Он говорил, что помнит ее хорошенькой маленькой женщиной», В то время как учился у ее отца. «Она с тех пор очень выросла», — говорит девочка. На Софе раздается смех. Маленький джентльмен готов смеяться при первой насмешке, даже при намеке на насмешку, произносимых им самим или его семейными и приятелями. Что касается до доктора Гуднофа, он уверяет, что смех спасает мальчику жизнь. «Она просто горничная», — продолжает леди. «Руки у нее пригрубые. Называет меня мэм. Я совершенно в ней разочаровалась». И леди Анна занялась чтением одного из романов, которыми, так же, как и другими книжками, рабочими ящиками, удивительными чернильницами, с скляночками с духами, портфелями, стенными календарями, футлярами для ножниц, золотыми станочками для портретов и бесчисленными дорожными безделушками, проворный кун завалил столы в одно мгновение ока. Особа, которую леди Анна принимала за хозяйку, вошла при последних словах в комнату, и леди Анна встала, чтобы принять ее. Маленький шалун на Софе обнял рукой у шею сестры и шепнул «Послушай, Эд, не правда ли хорошенькая девочка?» Я напишу доктору Гуднофу, как она выросла. За этой выходкой последовал судорожный смех, к крайнему удивлению Анны, которая сказала «Милый малютка, в котором часу он обедает, мэм». «Благодарю вас, мистер Сгони «В два часа», — говорит леди, кивнув головой, — «в Лондоне у вас есть однофамилец Пастор. Не родня ли он вам?» При этом леди должна была удивиться в свою очередь, потому что стоявшая перед ней высокая особа вдруг оскалила зубы и сказала, «Позвольте, мэм, вы говорите о мистере Чарльзе? Он в Лондоне». «В самом деле? О мистере Чарльзе? И вы меня принимаете за миссис, мэм? Прошу вас извинить меня, мэм!» — скрикивает Анна. Больной мальчик толкает свою сестру под бок маленьким кулаком. «Ежели смех может приносить пользу, салва Стресс, пациент доктора Гуднафа спасен». «Мистер Чарльз, брат миссис, мэм, у меня не было брата, мэм, никогда не было брата, только и есть, что один сын служит в полиции, мэм, благодарю вас». «О господи, совсем было забыло». «С вашего позволения, мэм, миссис приказала вам сказать, что если вы совершенно отдохнули, она придет засвидетельствовать вам свое почтение, мэм». «О, в самом деле?» Очень сухо проговорила леди, и Анна удалилась, приняв эти слова, за согласие на посещение ее госпожи. — Это мисс Гоннимен, по-видимому, очень важная особа, — продолжает леди. Содержит гостиницу и напускает на себя такую важность. — Мы никогда не видали месье де Бон в Булоне, мама, — замечает девочка. «Месье де Бонь, милая Этель, месье де Бонь очень порядочный человек». Но при этих словах растворяется дверь и в чепчике, ощетинившемся лентами, в своем лучшем каштановом головном уборе, в своем лучшем черном шелковом платье, на котором ослепительно блестят золотые часы, Появляется маленькая мисс Гонимен и с достоинством приседает пред своей постоялицей. Леди удостаивает ее легким наклонением головы, которая повторяет еще раз, когда мисс Гонимен обращается к ней следующими словами. «Я очень рада, что вам понравились комнаты». «Да, комнаты не дурны». «Благодарю вас», — говорит леди с важностью. «Из них прекрасный вид на море», — скрикивает Этель. «Как будто не изо всех домов вид на море, Этель. Я думаю, о цене условились. Моим слугам нужна порядочная столовая. Отдельная, мадам, если вы будете так добры. Меньшие мои дети». Обедают с гувернанткой. Старшая моя дочь обедает со мною, а для маленького обед должен быть готов ровно в два часа. Кажется, до двух часов. Недалеко. — Так ли я вас поняла? — заметила мисс Гонимен. — О, я не сомневаюсь, что мы поймем друг друга. Мэм! — скрикивает леди Анна Ньюком. Проницательный читатель без сомнения уже угадал и приветствовал присутствие благородной леди. Доктор Гуднов сообщил о вас самые удовлетворительные сведения, даже более удовлетворительные, нежели нежели вы предполагаете. Вероятно, сентенция леди Анны кончилась бы не вполне удовлетворительно для мисс Гонимен, но Остановленная решительным взглядом маленькой герцогини, недавняя постоялица удержалась от обидного заключения. «Мне очень приятно, что, наконец, я вижу вас и могу объясниться с вами так, чтобы мы поняли друг друга, как вы говорите. Завтрак и чай. Потрудитесь подавать так же, как обед. Кроме того, распорядитесь» чтобы каждое утро моему маленькому приносили свежего молока. Ослиного молока. Доктор Гуднов предписал ослиное молоко. Если мне понадобится еще что-нибудь, я передам вам через этого человека, который с вами говорил. Кун, мистер Кун, он все сделает. В это мгновение полил сильный дождь, и маленькая мисс Гонимен поглядев на свою постоялицу, которая преспокойно уселась и взяла книгу, сказала, «Ваши слуги вынесли все сундуки из экипажей, миледи». «К чему этот вопрос, мэм?» «Я боюсь, что вам придется их потревожить и заставить снова укладываться. Я не в состоянии собирать на стол...» «Трижды 15 пятнадцать. пятнадцать раз для семи особ, не считая моей семьи. Если ваши слуги не в состоянии есть с моими или на моей кухне, они могут отправляться вместе со своей госпожой в другое место. И чем скорее, тем лучше, мэм. Чем скорее, тем лучше!» прибавляет мисс Гоннимен, дрожа от негодования, садясь в кресло, и, оправляя свое шелковое платье. «Знаете вы, кто я?» спрашивает леди Анна, приподнимаясь. «Очень хорошо знаю, мэм. А если бы знала прежде, ваша нога не была бы у меня в доме. Вот и все!» «Милостивая государыня!» вскрикивает леди. Ее больной ребенок пугливый, нервозный и голодный, начинает также кричать на Софе. Было бы жаль потревожить этого милого малютку. Милое дитя, я часто о нем слыхала. Я вас, мисс, говорит маленькая хозяйка, вставая. Я пришлю вам чего-нибудь пообедать, мой милый, в память Клейва. А вы, миледи... «Будьте так добры, поищите другой квартиры. На моем огне не будет приготовлено ни одного куска для кого бы то ни было из вашей компании». И с этими словами маленькая негодующая хозяйка выплыла из комнаты. «Боже милосердый! Кто эта женщина?» — скрикивает леди Анна. «Я никогда в жизни не была так оскорблена!» «О, мама! Вы сами начали!» «Откровенно замечает Этель. Замолчи, милый Альфред! Замолчи, голубчик!» «О, мама! Сама начала!» «А я так голоден! Я так голоден!» Завывал мальчик на софе, или правильнее «под Софой», потому что он уже спустился на пол и старался сдернуть с себя ногами шаль, в которую был закутан. «Что с тобой, дитя мое? Что с тобой, моя душенька? У тебя будет обед». «Этель, отдай ей все! Вот ключи от моего бюро, вот мои часы, вот мои перстни, отдай ей все!» Чудовище! Она хочет уморить моего ребенка? Я не могу уехать из ее дома в такой ливень. Дай мне солоб зонтик, что-нибудь. Я пойду искать квартиры, пойду просить под окнами хлеба, если эта злая женщина мне откажет. Кушай бисквиты, мой милый. Выпей немножко сиропу, милый Альфред. Он очень вкусен. Поди к своей старой матери. «Своей бедной старой матери!» Альфред продолжал реветь. «Нет, это невкусно! Это гадко! Не хочу сиропа! Хочу обедать!» Мать, которую он отталкивал ножками, как сумасшедшая бросилась к сонеткам, дернула за все четыре, и побежала с лестницы в гостиную, куда вышла мисс Гонимен. Добрая леди сначала не знала, кто были ее постояльцы, но готова была принять их по рекомендации доктора Гуднофа. Только тогда, когда одна из нянек, обязанная заботиться об обеде мистера Альфреда, сообщила мисс Гонимен имена ее гостей, только тогда узнала мисс что приютила под своим кровом леди Анну Ньюком, и что хорошенькая девочка была Этель, а больной мальчик — маленький Альфред, которого Клейф рисовал во всевозможных видах. Немножко грубовато, как вообще он рисовал всех. Тогда она велела Салли сбегать за цыпленком и посадить его на вертел, приготовила хлебный соус и сделала такой пудинг, какой только она одна умела делать. Потом оделась в свое лучшее платье, как мы уже видели, или лучше сказать, слышали. Законы приличия не позволяют нам присутствовать при туалете мисс Гонимен и проникать в его целомудренные тайны. Потом пошла представляться леди Анне, и немало была на странным ее приемом. Потом, как было показано выше, вылетела из гостиной и, найдя, что цыпленок уже изжарен, а скатерть и поднос уже приготовлены руками чистоплотной Анны, понесла обед больному малютке и была встречена на лестнице полуумной матерью. «Это... это... для моего ребенка!» — крикнула леди Анна. «Да, это для вашего ребенка» сказала миссис Гонимен, качая головой. «Но более никому ничего не достанется из моего дома». «Да благословит вас Бог! Да благословит вас Бог! Благословение матери да будет над вами!» проговорила, задыхаясь от рыданий леди Анна, которая, надо сознаться, не отличалась твердостью характера. Приятно было видеть как мальчик управлялся с кушаньем Этель, которая ничего не резала, кроме своих пальчиков, когда ей попадался в руки перочинный ножик брата или гувернантки, попросила мисс Гонимен разнять цыпленка. Леди Анна смотрела на эту очаровательную сцену, сложив руки и проливая потоки слез. «Отчего вы не сказали нам, что вы, тетушка Клеева, Спросила Этель, протягивая руку. Старая леди ласково пожала эту ручку и отвечала, ⁇ От того, что вы не дали мне времени ⁇ А любите вы, Клейва, моя милая? ⁇ Примирение между мисс Гонимен и ее постоялицей было полное. Леди Анна в тот же день извела целую десять почтовой бумаги на письмо к сэру Брайену, но по обыкновению опоздала на почту. Вечером мистер Кун решительно очаровал мисс Гоннимен смешными рассказами, шутками, немецким выговором и похвалами мистеру Глейву, как он его называл. Он оживил весь дом, делал все изо всех, всегда находился на лицо, когда в нем нуждались, и никогда не показывался без нужды на глаза. В скором времени мисс Гонимен вынула бутылку знаменитой Мадеры, присланной полковником из Индии, и угостила мистера Куна рюмочкой в собственной своей комнате. Кун облизал губы и протянул рюмку во второй раз. Плутоватый немец. Знал толк в хорошем вине.